собачка. Ой, не ответили про собачку, сказал Камерон. Нет, то были не химикалии, ответила Мис Хоклайн. Они ничего не ели, они просто шалят. Тогда что же съела собачку? спросил Камерон. Ему очень-очень хотелось знать, что съела собачку. Более ранняя смесь, которую заварил папа, ответила Мис Хоклайн. А она имела отношение к химикалиям? спросил Камерон. Он только что перенял привычку называть последний эксперимент профессора Хоклайна химикалиями. Мисс Хокли не хотелось говорить того, что она собиралась говорить. Камерон внимательно присматривался к её лицу перед тем, как она заговорила. Выглядела она виноватым ребёнком, которому всё равно не терпится сказать. "Да, собачку съела разные стадии химикалий, но но папа взял эту дрянь и просто смыл в туалет". Мисс Хокли залилась румянцем и посмотрела в пол.